Глава 3. Интерпретатор Хотя мы и понимаем, что мозг собирается из несметного количества центров принятия решений, что нейронная активность, происходящая на одном уровне организации, необъяснима на другом, и что, как в интернете, здесь нет начальника, все это не перестает оставаться загадкой. Устойчивая убежденность в том, что мы, люди, обладаем собственным «я», которое принимает все решения о наших поступках, не ослабевает. Эту мощную и всепоглощающую иллюзию почти невозможно с себя стряхнуть. На самом деле у нас нет или почти нет причин от нее избавляться, поскольку она сослужила нам добрую службу. Однако имеет смысл постараться понять, как она возникла. Как только мы разберемся, почему чувствуем себя главными, хотя и знаем, что мозг просто с небольшой задержкой транслирует нам запись о том, что делает, мы поймем, как и почему совершаем мыслительные ошибки и ошибки восприятия. В следующей главе мы также обсудим, где следует искать личную ответственность и увидим, что она жива и здорова в нашем редукционистском мире. Сознание. Медленный путь. В детстве я провел много времени в пустыне Южной Калифорнии, среди кустарников и сухих злаков, в окружении лиловых гор, криазотовых кустов, койотов и гремучих змей. Там находился участок земли, принадлежавший моим родителям. И я сейчас еще жив потому, что в моем мозге протекают бессознательные процессы, выкованные эволюцией. В частности, я жив благодаря врожденному чувству настороженности по отношению к змеям, змеиному шаблону, которое упоминалось в прошлой главе. Я не раз отскакивал от гремучей змеи, но это еще не все. Я отпрыгивал также и от травы, когда она шелестела на ветру. Иначе говоря, я бросался в сторону еще до того, как осознавал, что в траве шуршит ветер, а не трещотка гремучника. Если бы я полагался только на сознательные процессы, то, вероятно, отскакивал бы реже, но был бы укушен, причем далеко не один раз. Сознательные процессы медленные, равно как и то, что мы считаем осознанными решениями. Когда человек идет, сенсорные сигналы от зрительной и слуховой систем поступают в таламус – Нечто вроде станции ретрансляции. Затем импульсы посылаются к зонам обработки в коре головного мозга, а потом передаются лобной доле. Там они интегрируются с другими высшими психическими процессами и видимая информация попадает в поток сознания, то есть человек начинает ее осознавать. Змея. При столкновении с гремучей змеей память воскрешает сведения о ядовитости этого животного и о последствиях его укуса, И я принимаю решение, не хочу, чтобы змея меня кусала. Быстро прикидываю, насколько она близко и какова ее дистанция для броска, и отвечаю на вопрос, нужно ли мне сейчас поменять направление движения и скорость. Да, надо отступить. Команда посылается мышцам, чтобы они принялись за работу и выполнили ее. Вся эта обработка занимает много времени, до одной-двух секунд, и змея могла бы меня укусить, пока я еще был в раздумьях. К счастью, все это и не должно происходить. Мозг срезает путь по бессознательной тропке через миндалевидное тело, которое располагается под таламусом и следит за всем, что в него поступает. Если миндалевидное тело узнает нечто напоминающее об опасности в прошлом, оно посылает импульс напрямую стволу мозга, который активирует реакцию борьбы или бегства и бьет тревогу. Я автоматически отскакиваю, еще не понимая почему. Я не принимал сознательного решения отпрянуть, это произошло без моего осознанного согласия. Еще нагляднее случай, когда я отскочил на ногу брата, и только тогда мое сознание наконец сработало, это не змея, просто ветер. Этот хорошо изученный, более быстрый путь, древняя реакция борьбы или бегства, отшлифованная эволюцией, характерен, разумеется, и для других млекопитающих. Если бы вы меня спросили, почему я отпрыгнул, я бы ответил, что подумал, будто вижу змею. Такой ответ определенно имеет смысл, однако на самом деле я отпрыгнул до появления осознанной мысли о змее. Я ее увидел, но еще не знал об этом. Мое объяснение основывалось бы на информации, полученной сознанием уже задним числом на фактах, что я отскочил и что увидел змею. Реальность же состоит в том, что я отпрыгнул задолго в миллисекундах до того, как отдал себе отчет о змее. Я не принимал осознанного решения отскочить и не осуществлял его затем сознательно. Мой ответ на ваш вопрос в каком-то смысле был конфабуляцией. Я придумал рассказ о событии прошлого, веря в его истинность. Подлинная причина моего прыжка автоматическая — бессознательная реакция на чувство страха, которое было запущено менделевидным телом. Я выдумал объяснение произошедшему событию по той причине, что человеческим мозгом движет установка выявлять причинно-следственные связи. Он стремится находить объяснение событиям, собирая разрозненные факты, факты, с которыми моему сознательному мозгу пришлось работать, что я увидел змею и что я отпрыгнул. Он не зафиксировал, что я отпрыгнул до того, как осознал встречу со змеей. В этой главе нам предстоит узнать нечто странное о самих себе. Когда мы беремся объяснять свои поступки, у нас в голове всегда возникают истории, выдуманные задним числом, с использованием запоздалых наблюдений, без доступа к бессознательным процессам. Мало того, наш левый мозг немного жульничает, стараясь подогнать данные под «правдоподобный рассказ». И только когда история слишком сильно отклоняется от фактов, правое полушарие сдерживает левое. Все подобные объяснения строятся на том, что попадает в наше сознание, но в действительности поступки и чувства случаются прежде, чем мы их осознаем, и большинство из них – результат бессознательных процессов, которые никогда не будут упомянуты в наших историях. Таким образом, слушать, как люди объясняют свое поведение, интересно, а в случае политиков и забавно, Но зачастую это пустая трата времени. Айсберг бессознательного. Осознание требует времени, которым мы не всегда располагаем. Наши предки были теми, кто быстро реагировал в опасных для жизни ситуациях или в ситуациях конкуренции. Медлительные же жили недостаточно долго, чтобы оставить потомство и потому не стали прародителями. Можно легко продемонстрировать различия в скоростях автоматических реакций и тех при которых в процесс вмешивается сознание. Если я посажу вас перед экраном и предложу нажимать на кнопку всякий раз, как вы видите вспышку, после нескольких попыток вы сможете выполнить такое задание за 220 миллисекунд. Если же я попрошу вас сделать это чуточку медленнее, скажем, за 240-250 миллисекунд вы не сумеете. Ваша скорость снизится более чем вдвое, приблизительно до 550 миллисекунд. Поскольку сознание работает с меньшей основной скоростью, как только вы его подключаете, ваш сознательный контроль быстроты реакции занимает больше времени. Вероятно, вам это уже знакомо. Вспомните, как вы занимались на фортепиано или на любом другом инструменте и разучивали музыкальные произведения. Когда вы хорошо отрабатывали какую-то часть, ваши пальцы могли прямо-таки порхать, пока вы не ошибались и сознательно не пытались исправить то, что сделали не так. В тот момент вы даже едва могли вспомнить, какая нота шла следующей. Вам было проще начать играть произведение заново и надеяться, что пальцы самостоятельно преодолеют трудный участок. Вот почему хорошие преподаватели предупреждают своих учеников, чтобы те не останавливались, когда делают ошибку во время концерта, а просто продолжали играть, чтобы автоматические движения оставались автоматическими. Тоже справедливо и в спорте. Не думай об этом штрафном броске, просто кидай, как ты делал сотни раз на тренировках. Заклинивание происходит, когда сознание вступает в игру и все затормаживает. Естественный отбор поощряет бессознательные процессы. Быстрота и автоматизм – вот залог успеха. Сознательные процессы дорого обходятся, они требуют не только много времени, но и много памяти. Неосознаваемые процессы, наоборот, протекают быстро и на основе правил. Яркие примеры таких процессов легко продемонстрировать с помощью оптических иллюзий. Наша зрительная система регистрирует определенные сигналы и автоматически подстраивает под них наше восприятие. Посмотрите на два стола на рисунке. На нем представлена так называемая иллюзия повернутых столов, автор которой Роджер Шепард. Они совершенно одинаковые по форме и площади, никто не верит. Кстати, когда эту картинку помещают в учебник по психологии, студенты вырезают изображение столов, чтобы убедиться, действительно ли они полностью накладываются друг на друга. Ваш мозг вычисляет и вносит восприятие поправки, приспосабливаясь к визуальной информации об ориентации столов, и вы не в силах ему воспрепятствовать. Даже после того, как вы вырежете столешницы, наложите их друг на друга и убедитесь, что они абсолютно одинаковых размеров, вы не сможете сознательно изменить зрительный образ так, чтобы столы стали казаться одинаковыми. Таким образом, когда некие стимулы обманом заставляют вашу зрительную систему создать иллюзию, а вы понимаете, что вам морочат голову, иллюзия все равно не исчезает. Та часть зрительной системы, которая ее вызывает, невосприимчива к корректировкам, основанным на осознанном знании. Познакомиться с этой и другими иллюзиями можно на сайте http t t двоеточие слэш слэш michael точка д слэш от слэш index html Некоторые убедительные иллюзии, однако, могут не влиять на поведение. Например, демонстрируя знаменитую иллюзию Мюллера-Лайера, людей просят показать пальцами длину линий, обрамленных с обоих концов стрелками, которые обе направлены либо внутрь, либо наружу. Хотя стрелки могут изменять воспринимаемую длину отрезка и обманывать глаз, все, как правило, говорят, что линия со стриями на концах короче. Люди не вносят соответствующую корректировку в расстояние между пальцами. Рука не оказывается обманутой. Значит, процессы, определяющие внешнее поведение, изолированы от тех, которые обуславливают восприятие. Так зрительно-моторный процесс, отвечающий на визуальный стимул, может проходить независимо от восприятия этого же стимула в тот же самый момент. Однако все меняется, когда подключается сознание. Если попросить человека показать длину отрезков пальцами только после того, как пройдет немного времени, он сделает поправку и покажет разную длину. При этом стимулы, воспринятые несознательно, могут влиять на поведение. Например, в одном французском исследовании Станислас Дехан и его коллеги в течение короткого времени, 43 миллисекунды, показывали участникам эксперимента какое-либо простое число, записанное цифрами или словом в качестве стимула, который оказывает воздействие на последующие реакции. За ним следовали маскирующие стимулы два бессмысленных набора цифр. Добровольцы не могли недостоверно сказать, присутствует ли то простое число в случайных последовательностях, не выделить его из них. Иными словами, ключевое число или слово не попадало в их сознание. Затем участникам высвечивали целевое число и предлагали нажать на кнопку одной рукой, если оно больше пяти, и другой, если меньше. В том случае, когда число и первое, простое и целевое – были оба меньше либо больше пяти, скорость реакции испытуемых была выше. С помощью методов визуализации мозга исследователи показали, что первое число, которое никогда не достигало сознания и проходило незамеченным, на самом деле активизировало моторную кору. Если вспомнить еще и наблюдение, что стимулы, невоспринимаемые сознательно, могут вызвать устойчивые Перцептивные постэффекты становятся очевидным, что значительная часть работы мозга проходит вне сферы осознанного понимания и контроля. Мой мозг заставил меня сделать это. Итак, системы, встроенные в наш мозг, осуществляют свои операции автоматически, когда сталкиваются со стимулом в своем поле деятельности, часто без нашего осознанного понимания. Автоматичность может быть также приобретена. Она приходит с практикой. Наряду с игрой на музыкальных инструментах другой пример – печатание на клавиатуре. Если вы хорошо натренировались, то можете набирать текст, даже не думая об этом. И каждый из нас встречал несколько таких книг. Однако, если я спрошу, где на клавиатуре находится буква «В», вам придется остановиться и задуматься. Это долгий процесс. Работа на автоматику куда более эффективна. Автоматизированные процессы – вот что делает нас экспертами. Рентгенологи анализирующие маммограммы, делают это тем точнее и быстрее, чем больше маммограмм изучили. Система распознавания образов в их мозге натренировалась и уже автоматически узнают тени патологических тканей. Люди становятся экспертами, развив способность автоматически распознавать образы, значимые в определенной области деятельности. Почему мы чувствуем себя цельными? Теперь, когда мы знаем, осознаем тот факт, что в основном обрабатываем информацию бессознательно и автоматически, вернемся к вопросу, поставленному в конце предыдущей главы. Если так много сложных систем работает в нас на подсознательном уровне, специализированно и рассредоточено, почему мы ощущаем себя цельными? Я считаю, что ответ на этот вопрос заключен в левом полушарии, в одном из его модулей, на который мы натолкнулись в ходе многолетних исследований. Опять-таки наши пациенты с расщепленным мозгом позволили получить потрясающие данные. Через несколько лет после начала наших экспериментов мы работали с очередной группой пациентов с расщепленным мозгом на восточном побережье. Мы проверяли, что они почувствуют, когда мы подсунем сообщение их правому полушарию и вынудим левую руку совершить какое-либо действие. Что они скажут себе, когда ни с того ни с сего их левая рука что-то сделает? Представьте, что вы слушаете эту аудиокнигу и вдруг замечаете, что ваша рука начинает щелкать пальцами. Как вы себе это объясните? Мы придумали эксперимент, в котором могли спрашивать пациента, что, как он думает, делает его левая рука. Эти эксперименты выявили еще одну способность левого полушария, которая нас просто ошеломила. Мы показали пациенту с расщепленным мозгом два изображения. Куриную лапку в правом поле зрения, так что ее видела только левая полушария, и снежный пейзаж в левом поле зрения, только для правой половины мозга. Затем перед ним поместили набор картинок, которые были доступны обоим полушариям, и предложили выбрать одну из них. Левая рука пациента указала на лопату, что было самым подходящим ответом на снежный пейзаж, а правая на курицу — самый подходящий ответ на лапку. Мы спросили, почему он выбрал именно их. Его речевой центр в левом полушарии ответил «все просто, куриные лапа относятся к курице», легко объяснив то, что левый мозг знал, ведь он видел изображение лапы. Потом пациент посмотрел на свою левую руку, указывающую на лопату, и не моргнув глазом сказал, а чтобы вычистить курятник, нужна лопата. Левый мозг, обратив внимание на действие левой руки, но не зная, почему она выбрала этот предмет, мгновенно поместил это в такой контекст, который бы все объяснял. Он интерпретировал выбор лопаты в контексте, соответствующем тому, что он знал, а знал он лишь о куриной лапке. Он ничего не знал о снежном пейзаже, но должен был объяснить картинку лопаты в левой руке. Понятно, что курицы оставляют грязь, а ее нужно убирать. Вот и разумное объяснение. Интересно, что левое полушарие не сказала «я не знаю», хотя такой ответ был бы по-настоящему верным. Оно задним числом придумало другой, который соответствовал ситуации. Оно соорудило ложные воспоминания, использовав доступную ему информацию и собрав ее в приемлемый ответ. Мы назвали этот левополушарный модуль интерпретатором. Благодаря нашим пациентам с расщепленным мозгом мы наблюдали этот процесс в действии много раз. Так, например, мы передали слово «колокол» правому мозгу, а слово «музыка» левому пациент сказал, что видел слово «музыка». Когда его попросили показать на картинку, соответствующую тому, что он только что видел, он выбрал колокол, хотя там были другие картинки, лучше изображавшие музыку. «Тогда мы спросили, почему он выбрал колокол. Ну, — ответил он, — в последний раз, когда я слышал какую-то музыку, это были колокола, звонившие у вас здесь снаружи. Он говорил о расположенной неподалеку колокольне. Его говорящему левому полушарию пришлось... Состряпать целую историю, чтобы объяснить, почему он указал на колокол. В другом эксперименте мы предъявили слово «красный» левому полушарию пациента, а «банан» правому. Затем мы разложили на столе ручки разных цветов и попросили его нарисовать картинку левой рукой. Он взял красную ручку, это левое полушарие, приняло простое решение, и нарисовал левой рукой банан, запечатленный правым полушарием. Когда я спросил, почему он нарисовал банан, Его левое полушарие, совершенно не представлявшее, почему левая рука изобразила именно банан, ответило: этой рукой проще всего нарисовать что-то вроде банана, поскольку она слабее. Опять-таки, левый мозг не сказал: я не знаю, что было бы самым правильным ответом. Мы захотели узнать, распространяется ли это запоздалое создание ложных воспоминаний и на объяснение эмоциональных реакций или изменений, спровоцировав у молодого пациента изменение настроения. Мы провели похожий эксперимент. Сначала мы спросили вслух, так что это слышали оба полушария, кто ваша любимая, а затем направили только правому полушарию слово «девушка». Он сразу улыбнулся, покраснел, смутился, изменение настроения и покачал головой, но сказал, что не расслышал слова. И больше он не мог ничего сказать». У него проявилась нормальная эмоциональная реакция молодого человека, которого спрашивают о девушках, включая отказ обсуждать эту тему, только он сам не знал почему. В конце концов он левой рукой по буквам написал имя своей девушки. Не играй против крыс в Лас-Вегасе. Затем мы задумали провести такой эксперимент, который бы показал, что левое и правое полушария по-разному анализируют мир. Мы воспользовались классической для экспериментальной психологии игрой, называемой экспериментом по оценке вероятности. Испытуемый должен угадывать, какое из двух событий произойдет следующим, вспыхнет ли свет над или под линией. Экспериментатор управляет светом так, что в 80% случаев он вспыхивает выше линии, а в 20% ниже. Оказывается, у крыс в этой игре результаты лучше, чем у людей. Все животные, за исключением человека, стремятся максимизировать, то есть всегда выбирают тот вариант, который чаще всего случался в прошлом. Крысы быстро понимают, что следует всегда ожидать вспышки над линией. Так они получают награду в 80% случаев. Голуби максимизируют казино в Лас-Вегасе дети до 4 лет. А затем что-то происходит. Люди старше четырех лет используют иную стратегию, которая называется подбором по частоте, пытаются учесть частоту предшествующих событий в своих ответах. Они предсказывают в 80% случаев, что свет появится выше линии, а в 20% что ниже. Беда в том, что подобная стратегия приводит к большому количеству ошибочных предсказаний, ведь очередность событий носит абсолютно случайный характер. Но даже когда человеку объясняют, что порядок случайен, он пытается искать систему. Для ситуации со вспышкой выше линии человек дает правильный ответ в среднем только в 67% случаев. Мы придумали, как представить эту игру каждому из двух полушарий в отдельности и обнаружили, что правое полушарие – максимизатор, как крысы, голуби и дети младше 4 лет. Левое полушарие – вот кто использует подбор по частоте. Оно старается разгадать систему, стремится выявить причину, по которой частота вспышек именно такая, а не иная, и строит объяснительные теории. Мы пришли к заключению, что нейронные процессы, ответственные за поиск законов развития событий, происходят в левом полушарии. Это оно склоняет человека искать порядок в хаосе, оно же пытается увязать все факты в единую историю и помещает ее в нужный контекст. Похоже, левое полушарие стремится строить гипотезы об устройстве мира, даже когда налицо доказательства, что никакой закономерности нет. И оно упорно стоит на своем, даже если это неблагоприятно сказывается на результатах деятельности, например, в случае игровых автоматов. Кажется странным, что левое полушарие ведет себя таким образом, даже когда это непрактично. Зачем нам такая система, которая отрицательно воздействует на точность? Ответ заключается в том, что по большей части она адаптивна, иначе у нас бы ее не было. Варианты развития событий во внешнем мире часто имеют четко выраженные детерминированные причины, так что обладание системой, которая их ищет, дает нам преимущество везде, кроме Лас-Вегаса. Интерпретатор в действии Раз мы поняли, что интерпретатор левого полушария стремится искать объяснение событиям или их причины, мы можем посмотреть, как он работает в самых разных ситуациях. Вообще его действиями можно объяснить результаты многих прошлых экспериментов, например, знаменитого исследования по социальной психологии, проведенного в 1980 году до открытия этого механизма интерпретации. Добровольцы с помощью грима делали на лице бросающийся в глаза шрам, который он видел в зеркале и говорили, что ему предстоит разговор с другим человеком, И что экспериментатора интересует, отразится ли на поведении собеседника этот физический недостаток испытуемого. Ему давали указание отмечать любые особенности поведения собеседника, которые, по его мнению, будут реакцией на шрам. В последний момент экспериментатор говорил, что должен смочить шрам, иначе тот растрескается. На самом же деле он без ведома испытуемого стирал весь грим. После встречи испытуемого с другим человеком экспериментатор спрашивал, как все прошло. Все испытуемые рассказывали, что с ними отвратительно обращались и что их собеседники были напряжены и высокомерны. Затем им показывали видео, на которое снимали их собеседников во время встречи и просили отметить моменты, когда те реагировали на шрам. Каждый испытуемый, как только видео запускали, просил остановить его, относя это насчет шрама, показывал, что собеседник посмотрел в сторону и так весь просмотр. Модуль интерпретации испытуемых хватался за первое и самое простое объяснение, какое только мог придумать на основании доступной информации. Лицо испытуемого обезображено шрамом, собеседник часто отводит глаза, больше никого в комнате нет, так что отвлекаться ему не на что. Разумное объяснение собеседник смотрит в сторону из-за шрама. Интерпретатор стремится выявить причину и следствие. Он постоянно объясняет мир, используя данные, которыми обладает в текущем когнитивном состоянии и стимулы из внешней среды. Любопытно, что во время разговора люди всегда отводят взгляд, однако обычно это происходит незамеченным. Сигнал о том, что собеседник часто смотрит в сторону, достиг сознания наших испытуемых исключительно потому, что они следили за реакциями другого человека и заранее приготовились их выявлять. Вся их история, казавшаяся им в тот момент абсолютной реальностью, строилось на двух неверных предпосылках. Первое, что у них на лице шрам, и второе, что их собеседник отводит глаза в сторону чаще, чем это обычно бывает. Таким образом, важно помнить, что объяснение интерпретатора хороши ровно настолько, насколько верна информация, которую он получает. Мы пользуемся своим модулем интерпретации в течение всего дня, пытаясь понять суть ситуаций, истолковывая входные сигналы и физиологические реакции нашего тела, объясняя все. В предыдущей главе мы говорили о том, что правое полушарие живет буквальной жизнью и точно вспоминает предъявлявшиеся ему ранее предметы среди новых, тогда как левое полушарие ошибочно принимает похожий предмет за тот же самый. Как я уже говорил, левый мозг жульничает, а наш интерпретатор поступает так не только с предметами, но и с событиями. В одном эксперименте с участием здоровых людей, не переносивших операцию по расщеплению мозга, мы показывали им набор примерно из 40 картинок, иллюстрировавших рассказ о мужчине, который просыпается утром, одевается, съедает свой завтрак и отправляется на работу. Затем, чуть погодя, мы проверяли, какие картинки каждый из испытуемых запомнил. На этот раз мы демонстрировали другую серию изображений. Несколько картинок из исходного набора – Чередовались с новыми, часть из них вполне соответствовала рассказу, а другая часть не имела ничего общего с историей, отвлекающие изображения, на которых, например, мужчина играет в гольф или посещает зоопарк. Что вы или я делаем, когда перед нами ставится такая задача? Мы обычно объединяем исходные картинки с теми, что им соответствуют, и с легкостью отбраковываем все посторонние. У человека с расщепленным мозгом Именно так поступает левое полушарие. Правое же, однако, ведет себя иначе. Как мы знаем из прошлой главы, где речь шла о запоминании предметов, правое полушарие абсолютно правдивое и опознает только те картинки, которые ему показывали раньше. Левый же мозг улавливает суть истории и признает все, что в нее вписывается, отсеивая остальное. Такой подход снижает точность, но обычно облегчает обработку новой информации. Правый мозг не улавливает смысла истории, он очень буквалистичен и не принимает ничего из того, что ему не предъявляли исходно. Вот почему ваш трехлетний ребенок удивленно возражает, когда вы приукрашиваете рассказ. Малыш еще максимизирует, а его левополушарный интерпретатор, который удовлетворен, если передана верно суть, еще не работает в полную силу. Как я говорил, интерпретатор – чрезвычайно перегруженная система. Мы обнаружили, что она принимает активное участие и в эмоциональной сфере, пытаясь объяснить перемены настроения. Мы расстроили одну из наших пациенток, показав ее правому полушарию страшное видео о правилах пожарной безопасности, где человек попадает в огонь. На вопрос, что она видела, пациентка ответила «Точно не знаю, думаю, просто белую вспышку». Но когда ее спросили, повлияло ли это на ее настроение, Она сказала, «Сама не знаю почему, но я немного испугана, я не в своей тарелке. Может быть, мне не нравится эта комната, а может, это вы заставляете меня нервничать». Тут она обернулась к одному из моих помощников и сказала, «Я знаю, что мне нравится доктор Газанига, но сейчас я почему-то его боюсь». Она переживала эмоциональную реакцию на видео, все последствия со стороны вегетативной и нервной системы, но не понимала, чем все это вызвано интерпретатор левого мозга должен был объяснить, почему она напугана. Информация, которую он получал извне, говорила о том, что в комнате был я, задававший вопросы, и что ничего плохого не происходило. Первое разумное объяснение, к которому пришел интерпретатор, заключалось в том, что это я ее пугал. Поразительно, но мы обнаружили, что оказывается, факты это здорово, но можно обойтись и без них. Левый мозг использует то, что у него есть, а в остальном импровизирует. Первое же правдоподобное объяснение подойдет, так что в рассматриваемом случае экспериментатор и пугает. Интерпретатор, находящийся в левом мозге, создает порядок из хаоса, который преподносит ему все остальные процессы, выдающие информацию. Мы повторили эксперимент с другой эмоцией и с другой пациенткой. Мы послали изображение красотки ее правому полушарию, И испытуемая смешливо фыркнула, она тоже сказала, что ничего не видела, но когда ее спросили, почему она улыбнулась, ответила, что у нас забавное оборудование. Вот что наш мозг делает весь день напролет. Он берет информацию от разных своих отделов и из внешнего мира и соединяет ее в историю. Он также учитывает сигналы, исходящие от тела, как показывает следующий классический эксперимент. Гормон адреналин или... Эпинефрин, выделяемый надпочечниками, активизирует симпатическую нервную систему, повышая частоту сердечных сокращений, сужая кровеносные сосуды и расширяя дыхательные пути, благодаря чему мозг и мышцы получают больше кислорода и глюкозы. Он вызывает дрожание рук, покраснение лица, учащенное сердцебиение и беспокойство. Наше тело выделяет его в самых разных обстоятельствах. В уже упоминавшейся реакции борьбы или бегства – И в других кратковременных стрессовых реакциях, спровоцированных опасностью, падением с лодки в бурную воду, возбуждением, как перед выходом на сцену вашего любимого исполнителя, или разными раздражителями, например, громкими звуками, жарой и другими внешними стрессогенными факторами, вроде вашего начальника. В 1962 году Стэнли Шехтер и Джерри Сингер из Колумбийского университета провели эксперимент в котором использовалось введение в заблуждение, а потому сейчас он уже не был бы дозволен, доказывающий, что эмоциональные состояния определяются комбинацией физиологической активности и когнитивных факторов. Участникам эксперимента сказали, что им сделают инъекцию витаминов для исследования их влияния на зрительную систему, но на самом деле им вкололи адреналин. Части испытуемых сообщили, что инъекция витаминов может вызвать побочные действия, в частности, учащенное сердцебиение, тремор и покраснение, а другим, что побочных эффектов нет. После укола они общались с помощником экспериментаторов, который своим поведением демонстрировал либо благодушие, либо злость. Те испытуемые, которым сообщили о возможных побочных эффектах укола, приписывали свои симптомы, например, учащенное сердцебиение действию витаминов в то время как остальные относили свое вегетативное возбуждение насчет окружающей обстановки. Те, кто был с благодушным помощником экспериментаторов, говорили, что находятся в приподнятом настроении, а кто был с сердитым, испытывали злость. Таким образом, имелось три разумных объяснения физических симптомов, однако только одно было правильным – действие адреналина. Эти результаты в очередной раз показывают, что люди склонны находить объяснение событиям. Когда мы возбуждены, то стремимся выяснить почему. Если есть очевидное объяснение, мы его принимаем, как сделала группа, которые сообщили о воздействии эпинефрина. Когда же тривиального объяснения нет, мы придумываем другое. Итак, интерпретатор в нашем левом полушарии берет все входные данные и собирает их в единую осмысленную историю – Вот как это работает. Однако, как мы видели, объяснение левого мозга хороши лишь настолько, насколько хороша получаемая им информация. А во многих приведенных ранее примерах информация, имевшаяся у левого полушария, была ложной. Вы хороши настолько же, насколько хороша имеющаяся у вас информация. Теперь, когда мы знаем о существовании этого механизма, возникает вопрос, как часто он сбивается с пути. Нам легко представить себе ситуации, когда мы можем неверно истолковать взаимодействие с другими людьми. Не так-то просто, однако, определить, когда мы можем неправильно воспринимать свои собственные эмоциональные реакции, а еще сложнее, когда они ошибочны. Целый ряд эмоциональных состояний и психологических расстройств изначально возникает из-за эндогенных внутренних сбоев в метаболизме мозга, как, например, те, которые связаны с паническими атаками. Такое биологически обусловленное событие, приводящее к выбросу адреналина, изменяет ощущаемое состояние, что, в свою очередь, должно быть интерпретировано. Мало кто в подобном случае скажет «черт, учащенное сердцебиение и потливость должно быть вызваны нарушениями метаболизма моего мозга, надо сходить к врачу» интерпретирующая система большинства людей обратится за объяснением к информации из их собственной уникальной психологической истории, прошлой и текущей и к действующим в настоящий момент сигналам внешней среды. Мое сердце колотится, с меня льет пот, я, должно быть, испуган, опугает меня, видимо, оглядывается вокруг и замечает собаку, собака, я боюсь собак. Если эндогенные сбои устраняются с помощью лекарств или естественным путем, то интерпретации, данные измененному эмоциональному состоянию, сохраняются. Они прячутся в памяти. В результате могут возникнуть фобии. Интерпретатор истолковывает не только наши чувства и мотивы поступков, но и то, что происходит внутри мозга. Мы заметили это по счастливому стечению обстоятельств. Обследуя одну нашу пациентку, В.П., мы неожиданно обнаружили, что она может делать такие выводы, которые другие пациенты с расщепленным мозгом сделать не в состоянии. Например, другие наши пациенты, если показать слово «head» — голова, одному их полушарию, а слово «stone» — камень другому, нарисуют голову и камень, тогда как вы или я нарисовали бы надгробие. «Headstone». Вот и В.П. также рисовала надгробие. Что же это значит? Пациенты с расщепленным мозгом и другими неврологическими нарушениями стремятся компенсировать утерянные возможности мозга, а потому постоянно занимаются самоконтролированием. Так что во время исследований нам приходилось бдительно следить, где происходит интеграция информации – внутри тела или вовне. Скажем, пациент с расщепленным мозгом может мотать головой, чтобы зрительные стимулы от обоих полей зрения – правого и левого – попадали в оба полушария, или произносить что-то вслух, чтобы правое полушарие получало звуковой сигнал от левого. Дальнейшее обследование показало, что ВП не может передавать изображение форм, размеров или цветов фигур от одного полушария другому. Следовательно, случай со словом «надгробие» не объясняется простым обменом визуальной информацией. Однако, если пациентка видела словосочетание «красный квадрат», Оно передавалось так, что она была способна указать на красный квадрат с помощью другого полушария. Оказалось, что в процессе операции у нее случайно остались нерасчеченными некоторые волокна передней части мозолистого тела, что подтвердилось с помощью магнитно-резонансной томографии. Эти отдельные волокна позволяли написанным словам передаваться между полушариями, так что ее левый мозг тоже видел слова, которые увидел правый. Значит, ее интерпретатор обладал информацией об обоих словах хед и «стоун» и соединил их в единой истории. А вот у пациента «дж-у» расщепление было полным. Полушария его мозга не могли обмениваться информацией внутри тела, всегда только вовне, однако это происходило настолько ловко и быстро, что казалось, будто все совершается внутри его мозга. Мы послали слово «автомобиль» его левому полушарию, а правому число 1928, после чего попросили Дж.У. изобразить увиденное на бумаге. Он хороший художник и автомобильный фанат. Левой рукой, которая сообщалась только с правым полушарием, видевшим число 1928, он нарисовал автомобиль 1928 года. Каким-то образом два полушария провзаимодействовали, чтобы осуществить эту двигательную реакцию. Однако обработка данных и их интеграция произошли на бумаге вне тела. Пока левая рука пациента рисовала, левое полушарие видело, что появляется на листе, и влияло на процесс, но это происходило не внутри его мозга, а было результатом внешних действий другого полушария. Итак, раз в нашем левом полушарии сидит этот довольно торопливый интерпретатор, всегда объясняющий поступки, мысли и эмоции, которые буквально выплескиваются из нас, параллельные распределенные системы, возникает вопрос, а есть ли интерпретатор и в правом полушарии? Конечно, как часто бывает при исследовании мозга, всплывают неожиданные результаты, которые нуждаются в объяснении. Как я уже упоминал, правое полушарие применяет стратегию максимизации. Тем не менее, мы обнаружили, что оно использует также и подбор по частоте когда сталкивается со стимулами, на которых специализируется, скажем, с визуальной задачей распознавания лиц. В таком эксперименте мы предлагали левому или правому полушарию угадать, будут ли на лице, которое ему сейчас покажут, усы и борода. Они имелись у 30% предъявлявшихся лиц. Оказалось, что левое полушарие не специалист в таких заданиях, отвечает на угад. Это навело нас на мысль, что одно полушарие уступает контроль над выполнением задания второму, если последнее специализируется на подобных задачах. Одно полушарие передает задачу другому просто потому, что то быстрее ее решает. Некоторые сферы специализации правого полушария предполагают обработку зрительной информации. Пол Карбалес, изучавший в нашей лаборатории пациентов с расщепленным мозгом, предположил, что у правого полушария есть зрительный интерпретатор специально для того, чтобы разрешать неопределенности, которые возникают из-за представления трехмерного мира в виде двумерных изображений процесса, присущего зрительной системе. В своем трактате по физиологической оптике, изданном посмертно в 1909 году Герман фон Гельмгольц впервые выдвинул гипотезу, что зрительное восприятие строит объемную картину мира, бессознательно обобщая информацию от двумерных изображений на сетчатке. Он предложил потрясающую идею, что Восприятие в самой своей основе есть когнитивный процесс, в котором учитывается не только информация от сетчатки, но также знание и намерение воспринимающего. Карбалис подчеркивает, что для создания точного отображения мира по информации, предоставляемой изображениями на сетчатке, нужен глубокий ум и предполагает, что именно интерпретатор правого мозга совершает эту работу. Постепенно ученые выяснили, почему мы обманываемся некоторыми оптическими иллюзиями, и что не каждую из них видит оба полушария и поняли роль, которую каждая половина мозга играет в обработке визуальной информации. Все это способствовало раскрытию тайн зрительной системы. Карбалис и его коллеги обнаружили, что оба полушария одинаково хорошо справляются с низшим уровнем обработки зрительной информации с первыми этапами обработки визуальных стимулов, например, с восприятием мнимых контуров, иллюзия, при которой усматриваются контуры, хотя нет изменений ни линии, ни освещенности, ни цвета. Однако правое полушарие лучше левого решает ряд визуальных задач, требующих более глубокой обработки информации. Правая половина мозга с легкостью выполняет задания, которые подразумевают развлечения, пространственные по характеру. Так она без труда определяет, идентичны ли два изображения или зеркально отражают друг друга, выявляет малейшие отклонения в направлении линий, может мысленно поворачивать предметы. А вот левое полушарие во всем этом беспомощно. Правая половина мозга также превосходит левую в оценке времени, например, когда нужно понять, демонстрировался ли на экране один объект дольше другого. Кроме того, оказывается, правое полушарие прекрасно осуществляет... Перцептивную группировку. Если показать ему фигуры, нарисованные частично, оно тут же догадывается, что это, а левое полушарие не может, пока фигуры не дорисуют почти полностью. Другой пример – иллюзия движения линий, которая возникает, когда линия появляется на экране сразу вся, целиком, а наблюдателю кажется растущей с одного конца. Этой иллюзией можно управлять как на низшем, так и на высшем уровне обработки визуальной информации. Если непосредственно перед появлением линии на одном конце появляется точка, наблюдателю кажется, что линия исходит из нее. Такой вариант связан с низшим уровнем обработки информации, и его видят оба полушария. Если же линия высвечивается между двумя точками разного цвета или толщины, кажется, что она выходит из той точки, который в большей степени соответствует. Здесь задействован высший уровень обработки зрительной информации, и правое полушарие видит эту иллюзию, а левое — нет. Мы подумали, что если правый мозг хорошо воспринимает сложные конфигурации, причем автоматически, то, вероятно, это проявляется в способностях гроссмейстеров. Шахматисты нередко становились объектами исследований специалистов по когнитивистике, начиная с экспериментов 1940-х годов, Адриана Гроата психолога, который сам был шахматистом. И вот в нашу лабораторию пришел международный гроссмейстер и дважды чемпион США по шахматам Патрик Вулф, в возрасте 20 лет победивший чемпиона мира Гарри Каспарова за 25 ходов. Мы дали ему посмотреть на изображение шахматной доски с фигурами, расположение которых имело смысл с точки зрения игры в течение пяти секунд, а затем попросили воссоздать увиденное он быстро и точно сделал это, правильно разместив 25 фигур из 27. Если бы вам или мне пришлось выполнять такое задание, мы верно расставили бы всего около пяти фигур, даже если бы хорошо играли в шахматы. Тем не менее, оставался один вопрос. Объяснялся ли блестящий результат Вулфа только лишь его прекрасной зрительной памятью? Если да, то должно быть неважно, имеет ли расположение фигур смысл с точки зрения шахмат или нет. Мы снова показали ему ту же шахматную доску с тем же количеством фигур, положение которых на этот раз не имело смысла с точки зрения игры. Он правильно расставил всего несколько фигур прямо как человек, не играющий в шахматы. Получается, изначальная точность Гроссмейстера была обусловлена тем, что его правое полушарие автоматически соотносило расположение фигур с другими конфигурациями, которые выучила за годы игры. Таким образом, мы как нейробиологи поняли, что правополушарный механизм восприятия конфигурации у Вулфа запрограммирован, работает автоматически и обеспечивает продемонстрированную способность, но сам Гроссмейстер этого не знал. Когда его спросили, в чем секрет, интерпретатор его левого полушария изо всех сил пытался дать объяснение. Вы запоминаете это, пытаясь как бы быстро понять, что там происходит, и, конечно, схватываете все. Правильно? В смысле очевидно. Эти пешки просто, я имею в виду, вы схватываете все как обычно, как... То есть кто-то может подумать, будто это что-то вроде структуры, но на самом деле это нечто большее. Все эти пешки... Интерпретатор хорош лишь в той мере, в какой хороша доступная ему информация. Он получает результаты обработки информации от огромного количества модулей. Он не получает информации о том, что существует множество модулей. Он не получает данных о том, как они работают. Он не знает, что в правом полушарии есть система распознавания конфигураций. Интерпретатор — это модуль, который объясняет события, исходя из получаемых сведений. Так что информация, которая поступила к интерпретатору Патрика Волфа, заключалась в том, что тот быстро воспроизводит расположение фигур на шахматной доске, лишь бегло взглянув на нее и обладает глубокими познаниями в области шахмат. Это интерпретатор Гроссмейстера и использовал, чтобы объяснить его умение Обманывая интерпретатора Этот принцип, что интерпретатор хорош ровно настолько, насколько хороши получаемые им данные, крайне важен для объяснения многих кажущихся непонятными реакций как здоровых людей, так и пациентов с неврологическими заболеваниями. В самом деле, если вы скормите интерпретатору неверную информацию, то сможете обмануть его. Он выдаст другую историю не ту, которую создал бы в ином случае, так что возможно, для нашего процесса интерпретации реальность виртуальна. Она зависит от сенсорных сигналов, поступающих здесь и сейчас. Например, если вы с вашим нормально функционирующим мозгом попадете в лабораторию виртуальной реальности, то заметите, что это большая комната с плоским бетонным полом. Такова ваша реальность на данный момент. Затем вы надеваете специальные очки. И теперь то, что вы видите, контролируется человеком, сидящим за компьютером в углу комнаты, который счастлив разыграть вас. Вы начинаете идти, и вдруг, откуда ни возьмись, перед вами разверзается глубокая пропасть. Кошмар! Вы получаете заряд адреналина, сердце начинает биться сильнее, и вы отскакиваете назад, и слышите смех. Но в этот момент появляется узкая доска, перекинутая через пропасть, и вам предлагают пройти по ней. Если вы похожи на меня, то категорически откажетесь. Ни за что. Если же вы любитель острых ощущений то попробуйте это сделать, вытяните руки в стороны для равновесия и будете продвигаться вперед черепашьим шагом, сколотящимся сердцем и напряженными мышцами. Разумеется, смех в лаборатории становится громче, ведь вы идете по плоскому бетонному полу. Даже несмотря на то, что вы сами это знаете, ваш здравый смысл захвачен ощущениями текущего момента. На вашу интерпретацию мира оказывают непосредственное влияние зрительные стимулы, которые пересилили то, что знает ваш сознательный мозг. К интерпретатору поступают данные от областей, которые контролируют зрительную и соматосенсорную системы, эмоции и когнитивные репрезентации. Как мы только что убедились, интерпретатор хорош лишь настолько, насколько хороша получаемая им информация. Повреждение или нарушение функции любой из этих систем приводит к ряду необычных неврологических заболеваний – которые вызывают формирование неполных или неверных представлений о себе, других людях, предметах и окружающей среде и проявляются в странном поведении. Однако оно уже таким не кажется, если вы понимаете, необычные поступки – результат того, что интерпретатор получает неверную информацию или вообще не получает никакой. В предыдущей главе мы обсуждали, что происходит, когда поражена область, контролирующая часть зрительной системы. Если же повреждена зона, следящая за соматосенсорной системой, может проявиться такой синдром, как анозагнозия. Человек с этим синдромом будет отрицать тот факт, что его левая парализованная рука принадлежит ему. Вилиенур Рамачандран приводит следующий разговор с такой пациенткой. Пациентка, указывая на свою собственную левую руку, «Доктор, чья это рука?» «Доктор, а вы как думаете?» пациентка, уж точно не ваша, доктор, тогда чья же, пациентка, и не моя, доктор, чья же это, по-вашему, рука, пациентка, это рука моего сына, доктор. Теменная доля коры непрерывно ищет информацию о положении рук в трехмерном пространстве, а также вообще следит за их жизнью. Если повреждаются сенсорные нервы на периферии нервной системы, поток информации в мозг прерывается. Система контроля не получает сведений о том, где находится рука, что в ее ладони, болит ли она, жарко ей или холодно, может ли она двигаться или нет. И тогда эта система поднимает крик «Ко мне не поступают данные, где левая рука?», но если поражена сама теменная доля, то отслеживание не производится и не поднимается сигнал тревоги, поскольку жалобщик вышел из строя. У пациента с поражением теменной доли справа повреждена область, соответствующая левой половине тела, как если бы та потеряла свое представительство в мозге и не оставила следов. Поэтому никакая зона мозга не докладывает интерпретатору о левой половине тела и о том, работает она или нет. Для такого пациента левая половина тела прекращает свое существование. Когда невропатолог подносит левую руку пациентки к ее лицу, Никакая сама сенсорная информация не достигает ее интерпретатора, так что пациентка резонно реагирует «это не моя рука». Интерпретатор, который остался неповрежденным и продолжает работать, не получает отчетов от теменной доли о левой руке, которая, следовательно, не может принадлежать пациентке. С этой точки зрения заявления пациентки выглядят более вразумительными. Другое странное расстройство – синдром Капгра, при котором сбой происходит в системе, контролирующей эмоции. Такие пациенты узнают близкого родственника, но настаивают, что его подменили двойником, самозванцем. Например, еще один пациент, описанный Рамачандраном, сказал о своем отце. «Он выглядит в точности так же, как мой отец, но на самом деле это не он, Славный малы, но это не мой отец, доктор». Когда его спросили, зачем мужчине притворяться его отцом, он ответил, вот это и удивительно, доктор, зачем кому-то выдавать себя за моего отца, может мой отец его нанял, чтобы тот позаботился обо мне, заплатил ему денег, чтобы он мог оплатить мои счета, при этом синдроме душевные чувства, которые вызывает знакомый человек, отделены от его образа. Пациент не испытывает никаких эмоций при виде знакомого человека, что можно определить, измеряя электропроводность кожи. Интерпретатор вынужден объяснять этот феномен. Он получает информацию от модуля распознавания лиц «Это мой папа». Тем не менее, никакой информации, связанной с эмоциями, не поступает. Интерпретатор должен сделать причинно-следственный вывод и придумывает решение – Этот человек не мой папа, ведь иначе я бы что-то к нему чувствовал, значит, это самозванец. Подобные примеры обмана системы интерпретации поразительны, но есть и гораздо более привычные. Люди часто принимают лекарства для снижения тревоги, однако она не всегда плоха. Если вы идете по улице и видите кого-то, кто ведет себя подозрительно, будет нормально и полезно почувствовать некоторую тревогу, возбуждение и повышенную настороженность. Такой выброс адреналина доказал свою успешность за сотни тысяч лет эволюции. Однако, если вы принимаете лекарство, подавляющее тревожность, у вас не возникнет усиленного возбуждения и настороженности при попадании в угрожающую ситуацию. Ваша система контроля захвачена и подает интерпретатору неверную информацию. Вы не чувствуете волнения, и ваша система интерпретации не классифицирует обстановку как опасную, а истолковывает все по-другому так что вы не соблюдаете особой осторожности. Есть мнение, что повышение спроса на такие лекарства в Нью-Йорке связано с учащением уличных ограблений и вызовов скорой помощи. В других случаях в прерывании запуска нашей реакции борьбы или бегства виноваты не успокаивающие средства, а наоборот интерпретатор, рационально объясняющий ситуацию. «Успокойся, ничего странного, это просто бездомный человек» быть может интерпретатор игнорирует предупреждающие сигналы, потому что слишком часто слышал совет не относиться так подозрительно к незнакомцам и вести себя политкорректно. Рамачандран предположил, что различные механизмы психологической защиты, в частности рационализации, создание вымышленных доказательств и ложных представлений и репрессия, вытеснение чего-либо из сознания, возникают по той причине, что мозг приходит к самому вероятному и в целом подходящему объяснению фактов, полученных из многочисленных источников, а затем игнорирует или подавляет противоречивую информацию. Эта гипотеза согласуется с нашими наблюдениями, согласно которым левое полушарие использует стратегию подбора по частоте и ошибочно принимает похожие, но новые стимулы за те же самые, что уже встречались. Оно ухватывает суть ситуации из всех доступных данных, пробует найти закономерность и соединяет факты в приемлемую интерпретацию. Также Рамачандран высказал предположение, что в правой теменной доле есть система, которую он назвал детектором аномалий. Она протестует, когда расхождения становятся слишком серьезными. Тогда подключается правый мозг с его буквализмом. Это объясняет, почему пациенты с повреждениями правой теменной доли создают дикие, невероятные истории с помощью левого полушария. Оно не сдерживается детектором аномалий правого. Подобного не происходит при поражениях левой половины мозга, когда правая, совершенно точная, взыскательная система полностью работоспособна. Пациенты с повреждениями левой лобной доли, как правило, не способны заниматься отрицанием, рационализацией и заполнением пробелов памяти, ложными воспоминаниями и часто страдают от депрессии. Представьте, что вы никогда больше не сможете придумать разумный повод для того, чтобы съесть шоколадный торт. «Не верю глазам своим». В своей ежеминутной деятельности интерпретатор всегда имеет дело с меняющимися сигналами, поступающими от разных активных частей мозга. Исаак Ньютон, сидя под яблоней и предаваясь занятию, которому склонно большинство людей, постоянно искать объяснения и причины событий, задавал себе вопрос. Почему яблоко упало вниз? М -м его же ничто не толкало. Почему оно не поднимается вверх? Ньютон занимался двумя разными видами обработки информации, связанными с причинностью и мы выяснили, что один из них происходит в правом полушарии, а другой — в левом. Альберт Мишотт, бельгийский специалист по экспериментальной психологии, придумал самый известный пример, демонстрирующий перцептивную причинность — так называемые шары Мишотта. Если на экране зеленый шар двигается в сторону красного, останавливается в момент касания с ним, а затем красный шар немедленно отодвигается от зеленого — то большинство людей скажут, что зеленый шар стал причиной движения красного. Это перцептивная причинность, непосредственное восприятие в данном случае наблюдения того, что некоторое действие произошло в результате физического контакта. Однако, если между столкновением шаров и движением красного будет пауза, или если шары вообще не соприкоснутся, а красный все равно откатится, большинство наблюдателей скажут, что никакой причинно-следственной связи здесь нет. Эту разницу замечает правое полушарие. На левое же ни временной интервал, ни отсутствие контакта не оказывают влияния. Оно в любом из трех случаев заявит, что зеленый шар был причиной движения красного. Перцептивная причинность находится в юрисдикции правого полушария. Таким образом, когда Ньютон увидел, что яблоко упало, но не заметил никакого наблюдаемого взаимодействия, которое бы вызвало падение, он пользовался правым полушарием. Для других животных на этом бы все и закончилось, но не для Ньютона. Он продолжил применять причинные умозаключения, правила логики и концептуальное значение для интерпретации событий, что, как вы уже могли догадаться, лежит в сфере компетенции левого полушария. Об этом свидетельствуют результаты следующего эксперимента. Две маленькие коробки, красную и зеленую, подвешивают над коробкой побольше. Когда одна из верхних коробок или обе падает и касается большой, Та мигает, но только если ее коснулась зеленая коробка. Левое полушарие сразу же может сделать причинный вывод, что именно маленькая зеленая коробка должна коснуться большой, чтобы та зажглась. Однако правое полушарие просто не в состоянии это заключить. Идя по жизни, мы с вами переходим от одной задачи к другой, и в действии включаются разные области, распределенные по всему мозгу, результаты работы которых гармонично сочетаются и ежемоментно управляют нашим сознанием. Работа интерпретатора изнутри. Мы увидели такое сопряжение в действии, когда неожиданно самый первый, а потом и еще несколько пациентов с расщепленным мозгом начали говорить некоторое количество слов с помощью правого полушария. Мы были потрясены, когда, Адресовали слово «ключ» правому полушарию, а вилка — левому, а пациентка вместо того, чтобы сказать только слово «вилка», произнесла его, а затем и слово «ключ». Что происходит? Мы вновь захотели понять, обменялись ли половины мозга информацией внутри тела, либо вовне, или оба полушария разговаривали. Чтобы это выяснить, мы показали пациентке еще два изображения, но на этот раз попросили ее сказать, не что это за картинки, а одинаковые они или нет. Она не смогла справиться с заданием. После ряда дополнительных экспериментов стало очевидно, что правое полушарие выговаривает слова, а передача информации не происходит. Мы начали проводить исследования, которые показали, насколько быстро человек адаптируется, его интерпретатор буквально хватает любую информацию, какую только может. Мы показали пациенту PS-серию из пяти слайдов, содержащих каждое по два слова Mary плюс N May плюс Com Визит плюс Into Z плюс Town Ship плюс Today Каждое слово слева видело правое полушарие, а слово справа левое. Пять слов, которые видела каждое полушарие, имели смысл как сюжет. Правая полушария увидела «Mary may visit the ship» — «Mary, возможно, посетит этот корабль». Левая увидела and come into town today» — «Anne сегодня приедет в город». Прочитанная обычным образом слева направо, как вы или я это сделали бы, последовательность слайдов составляет следующую историю «Mary, and may come visit into the township today» Мэри Н. возможно, сегодня посетит это местечко. Что же скажет пациент с расщепленным мозгом об увиденном? ПС. Н. сегодня приедет в город, отвечает левое полушарие. Экспериментатор. Что-нибудь еще? ПС. На корабле. А вот и правое полушарие. Экспериментатор. Кто? ПС. Мэ. Экспериментатор. Что-то еще? ПС. Посетить. Экспериментатор. Что еще? ПС увидеть Мэри Н. Экспериментатор, а теперь повторите историю целиком. П.С. Мэ должна прибыть в город сегодня, чтобы посетить Мэри Н на судне. П.С. связывал между собой слова после их произнесения. Интерпретатор получал информацию от правой половины мозга внешним образом. У него не было доступа ко второй части истории до тех пор, пока ее не выразило словами правое полушарие а левая не услышала, после чего интерпретатору пришлось разбираться в этой ситуации. В очередной раз мы видим, как разрозненные действия объединяются в связанную структуру. Из хаоса рождается порядок. При этом действия, исходящие от правого полушария, встраиваются в поток сознания левого, и мы могли видеть, слышать, как это происходит прямо на наших глазах. В другом эксперименте мы предъявили правому полушарию пациента изображение детской тележки Radio Flyer. Правая половина мозга выдала слово «игрушка», левому полушарию, не видевшему картинку, но пытающемуся объяснить, почему пациент сказал «игрушка», пришлось туго. Экспериментатор. Почему вам пришло на ум слово «игрушка»? Пациент. Не знаю. Это единственное, что приходит в голову. Самое первое, что всплывает у меня в голове. Экспериментатор это похоже на игрушку? Пациент, да, вызывает такие же чувства, как будто внутренний голос подсказывает. Экспериментатор, как часто вы прислушиваетесь к внутреннему голосу и как часто доверяете тому, на что похожи вещи? Пациент, когда я не могу сказать, на что вещь похожа, а надо объяснить, что она такое, я просто соглашаюсь с тем, что первым приходит на ум. Эти достаточно показательные примеры демонстрируют, что наша когнитивная система не есть единая сеть с одной целью и единственным ходом мыслей. Что все это значит для общей картины? С точки зрения современной нейронауки, сознание не представляет собой единый общий процесс. Становится все очевиднее, что оно включает в себя Огромное количество широко рассредоточенных по мозгу специализированных систем и разобщенных процессов, результаты которых динамично интегрируются модулем интерпретации. Сознание есть эмерджентное свойство. Разные модули и системы непрерывно соперничают за внимание, и победитель оказывается той нейронной системой, которая обусловливает сознательный опыт текущего момента. Наши осознанные переживания собираются на ходу, по мере того, как мозг реагирует на постоянно меняющиеся стимулы, просчитывает возможные планы действий и принимает ответные меры, как ушло ребенок. Итак, мы вернулись к провокационному вопросу этой главы. Как так вышло, что у нас есть мощное и почти самое очевидное чувство своей цельности, хотя мы состоим из несметного количества модулей? Мы не слышим тысячи гомонящих голосов, а переживаем единый опыт. Сознание течет легко и естественно от одного момента к другому в соответствии с единой, цельной и связанной сюжетной линией. Психологическим единством, которое чувствуем, мы обязаны специализированной системе под названием интерпретатор, генерирующий объяснение наших ощущений, воспоминаний, действий и взаимоотношений между ними. Так создается личный нарратив История, которая связывает вместе все разрозненные аспекты нашего сознательного опыта в единое целое, порядок из хаоса. По всей видимости, модуль интерпретации есть только у человека, и помещается он в левом полушарии. Его стремление строить гипотезы – основная причина существования человеческих представлений, которые, в свою очередь, накладывают ограничения на мозг. Конструктивная природа нашего сознания для нас не очевидна. Работа интерпретирующего модуля становится заметной только когда его обманывают. Вынуждают сделать явные ошибки, заставив работать со скудным набором данных. Лучше всего это видно у пациентов с расщепленным мозгом или с неврологическими нарушениями, но также и у других пациентов, которым подали ложную информацию. Тем не менее, даже при поврежденном мозге эта система все еще позволяет нам чувствовать свое «я». Благодаря пациентам с расщепленным мозгом мы поняли, что даже когда левое полушарие потеряло все осознание психических процессов, управляемых правом, и наоборот пациент не ощущает, что одной половине мозга недостает другой. Получается, мы лишаемся знания о том, к чему утрачиваем доступ. Эмерджентное состояние сознания проистекает из отдельных психических систем, причем если они разъединены или повреждены, то исчезает основообразующая схема, которая порождает эмерджентные свойство. Наше субъективное осознание создается доминирующим левым полушарием, которое упорно стремится объяснить всякую всячину попавшую в сознание. Обратите внимание, что причастие попавшую стоит в прошедшем времени. это процесс рационализации задним числом. Интерпретатор сочиняющий нашу историю вплетает в нее лишь то что попадает в сознание, поскольку осознание процесс медленный, Все, что бы не попало в сознание, уже произошло, стало свершившимся фактом. Вспомним историю из моего детства, рассказанную в начале главы. Я отпрыгнул еще до того, как понял, увидел ли я змею или просто ветер зашуршал в траве. Что значит строить теории о самих себе задним числом? Как много по времени мы придумываем ложные воспоминания, давая вымышленный отчет о прошедшем событии и веря в его истинность, Этот процесс интерпретации задним числом влияет на философские вопросы о свободе воли и детерминизме, личной ответственности и нравственных ориентирах, о чем мы поговорим в следующей главе. Размышляя об этих вопросах, следует помнить, помнить и еще раз помнить, что все модули нашего мозга есть психические системы, отобранные в процессе эволюции. Обладавшие ими индивиды поступали так, что выживали и производили потомство – Они стали нашими предками.